Глава седьмая На похоронах маленький Сэм услышал, что розыгрыш лотерейных билетов, один из которых он приобрел у Моисея Готье, должен состояться этим вечером. Поэтому после ужина он решил наведаться в Чеппел Пойнт и узнать, не повезет ли ему. И ему повезло. Большой Сэм, оглашая воздух звучными руладами, спал на своем топчане с горчицей. Свернувшийся золотым клубком у него на пузе. Маленький Сэм распаковал сверток, который принес, с сомнением взглянул на извлеченную оттуда вещь, покачал головой и попытался представить себе, как она будет смотреться на полке с часами. С одной стороны, он остался доволен, с другой, не мог избавиться от тревожного предчувствия. «Очень даже славная фигурка!» — пробормотал он, бросив опасливый взгляд на Большого Сэма. Но как знать, что он подумает? Как знать? Да еще этот священник. Впрочем, опасения не лишили маленького Сэма сна. Он тотчас заснул. А Аврора, богиня утренней зари, всю ночь бодрствовала на полке и оказалась первым предметом, который увидел Большой Сэм, когда открыл глаза утром. Красивая. Гибкая фигурка, стоящая на цыпочках и позолоченная красноватым солнцем, что поднималось над гаванью. «Это еще что за чертовщина?» — вопросил Большой Сэм, приняв увиденное за продолжение сна. Потревожив негодующую кошку, он вскочил с топчина и пересек комнату. «Это не сон», — недоверчиво произнес он. «Это статуйка». «Голая статуйка!» Соленый, который спал, свернувшись в ногах маленького Сэма, спрыгнул на пол вслед за горчицей. Он недурно относился к кошке, но не мог допустить, чтобы негодница, сидя на полу, с усмешкой глазела на него. Его невежливый прыжок разбудил маленького Сэма, который сел на кровати и сонно поинтересовался причиной суматохи. «Самюэль Билби Дарк!» Зловеще проговорил Большой Сэм. «Что это там такое?» «Самель, фемистер Дарк», — ответил, улыбаясь, маленький Сэм. «Это гипсовая статуэтка, отлита из настоящего гипса. Я выиграл ее пятым лотом во вчерашней церковной лотерее. Красивая, правда?» «Красивая?» — загремел Большой Сэм. «Красивая?» «Непристойная и мерзкая вот какая она! Ты тотчас возьмешь ее и как можно быстрее выбросишь в море!» Если бы большой Сэм так не разошелся, маленький Сэм, вероятно, послушался бы его, поскольку и сам был не совсем уверен в благопристойности своего приза и в том, как отзовется о фигурке преподобный Трекли. Но не мог же он позволить какому-то коротышке себя запугивать» что и дал ему тотчас понять. «Даже и не подумаю», — холодно ответил маленький Сэм. «Она останется стоять там, где стоит. Прекрати орать и трепать себе нервы. Волосы и те штопором завились». Скудные локоны большого Сэма не имели намерения или возможности скручиваться в завитки, но его рыжая борода изрядно вздернулась от негодования. Он в ярости заметался по комнате, кусая то правый, то левый кулак. Соленый кинулся прочь в одну сторону, горчится в другую, оставив хозяев одних на поле брани. Никуда не годится держать такие статуйки. Тем более голые. Это против закона Божьего. Не сотвори себе кумира! Черт тебя побери! А кто их творил? Я ж не собираюсь ей молиться. Так и случится! Рано или поздно. Католическая безделушка. Может быть, это сама Дева Мария. Маленький Сэм сомневался в этом. Его воспитали в доброй пресвитерианской ненависти к католикам и всему, что они делают и говорят. Но он и подумать не мог, что они зайдут настолько далеко, чтобы представить Деву Марию раздетой. Не, не, что ты? Смотри. Вот ее имя. Вот здесь на подставке. «Аврора! Просто девица и все!» «Как думаешь, апостол Павел приволок бы такое к себе домой?» Потребовал ответа большой Сэм. «Или...» Он решил, что следующий аргумент будет весомей для маленького Сэма. «Бедная тетя Бекки, что еще не остыла в могиле?» «Скорее всего, нет. Святой Павел ненавидел женщин так же, как и ты». «А что касаемо тети Беки, нам ведь не нужен ее кувшин, так чего ж волноваться? Хватит жевать кулаки. Хотя бы притворись, что ты взрослый, даже если это не так, Сэмми. Покажи, что умеешь одеваться, как мужчина. Спасибо. Вот спасибо». От большого Сэма веяло зловещим спокойствием. «Я доволен и рад, что ты уравнял меня с апостолом Павлом». «Я живу по совести, слышишь ты, старый похабник!» «Ну и похлебку ты наварил из своей болтовни!» Сказал маленький Сэм, снимая с гвоздя брюки. «Твой желудок вряд ли ее переварит. Прими-ка лучше соды. Твоя совесть тут ни при чем. Все это твои предрассудки. Посмотри-ка на того писаку. Разве он не наставил с полдюжины таких статуэток в своей летней лачуге у реки?» если он дурак и развратник, так ты тоже должен быть таким. Подумай об этом и о своей бессмертной душе, Сэм Дарк». «Сегодня мне не хочется думать», — спокойно ответил маленький Сэм. «А теперь, когда ты выпустил пар, возьми и поставь на огонь котелок для овсянки. Тебе полегчает, когда позавтракаешь. Трудно оценить произведение искусства на пустой желудок, Сэмми». Большой Сэм уставился на него. Затем схватил котелок и, распахнув дверь, вышвырнул его наружу. Посудина ударилась о скалу, загремела и шлепнулась на прибрежный песок. Соленые горчица бросились следом прочь из дома. «Когда-нибудь ты сведешь меня с ума!» Мрачно проскрежетал маленький Сэм. «Ты просто узколобы, бездушный девственник!» Не будь у тебя столь извращенного ума, ты бы не швырялся вещами, увидав ноги каменной женщины. Твои собственные, что торчат из-под рубашки. Позволь сказать, далеки от изящества. Тебе бы следовало носить пижаму, Сэмми. «Я выбросил твой котелок, чтобы показать, что не шучу», — взревел большой Сэм. «В этом доме не будет голых потаскушек, Сэм Дарк». «Я не ханжа» но голых баб здесь не допущу ари еще громче что не можешь это мой дом парировал маленький сэм вот как хорошо очень хорошо скажу тебе прямо здесь и сейчас он маловат для меня тебя и этой твоей ревунии ороры ты не первый кому в голову пришла эта мысль ответил маленький сэм «Последнее время я слишком часто терплю твои придирки». Большой Сэм прекратил расхаживать и принял величественную позу, насколько это возможно, когда на тебе одна ночная рубашка. Поза явно предвещала объявление ультиматума, призванного, несомненно, привести маленького Сэма в чувство. И «Я вытерпел все, что мог. Годами мирился со всеми твоими черепами». «Но теперь скажу тебе прямо, Сэм Дарк, я не потерплю эту гадость. Если она останется здесь, я уйду». «Уходи или оставайся, твое дело. Аврора будет на полке с часами», — ответил маленький Сэм, выходя из дому, и спускаясь вниз по камням, чтобы подобрать несчастный котелок для каши. Завтрак прошел в мрачном молчании. Большой Сэм, казалось, был полон решимости, Но это не обеспокоило маленького Сэма. На минувшей неделе у них случилась ссора покрупней, когда он подловил большого Сэма на поедании последнего ломтя изюмного пирога, который отложил для себя. Но когда по окончании невеселого завтрака большой Сэм демонстративно вытащил из-под койки потрепанный разбухший кваяж и начал паковать в него свои невеликие пожитки, Маленький Сэм понял, что шутки закончились. Ну что ж, ладно. Пусть не думает, что на него Сэмюэля Билбидарка можно давить, чтобы он отказался от Авроры. Он выиграл ее и намерен хранить, а Большой Сэм может вступать в царство Аида. Маленький Сэм так и подумал. В царство Аида. Он наткнулся на это выражение во время своих теологических изысканий, и подумал, что оно звучит внушительнее, чем ад. Маленький Сэм из-под ресниц украдкой наблюдал за большим Сэмом, пока мыл посуду и кормил горчицу, которая вернулась, когда в доме установилась тишина и принялась царапать оконное стекло. Солнечные лучи поутру ввели маленького Сэма в обман. Утро выдалось глухим, сумрачным и туманным, словно нарочно созданным, чтобы испортить настроение. Все это не иначе, как результат событий с участием лестницы и зеркала. Большой Сэм упаковал портрет Лорье и модель корабля с малиновым корпусом и белыми парусами, давно украшавшую угловую полку над его койкой. Парусник бесспорно принадлежал ему. Но когда дело дошло до маленькой домашней библиотеки, возникли трудности. «Какие из книг я могу взять?» Холодно осведомился он. «Какие хочешь», — буркнул маленький Сэм, доставая доску для разделки теста. Из всех имеющихся книг его интересовали лишь две. Книга мучеников Фокса и ужасное признание и казнь Джона Мердока, одного из эмигрантов, недавно покинувших эту страну, повешенного в Броквилле, Верхняя Канада, третьего числа прошлого сентября, за бесчеловечное убийство своего собственного брата. Увидев, что Большой Сэм укладывает эту последнюю в саквояж, маленький Сэм с трудом сдержал горестный стон. «Я оставляю тебе мучеников и все эти грошовые романы», оправдываясь, произнес Большой Сэм. «Как насчет собаки и кошки?» «Лучше возьми кошку». — ответил маленький Сэм, отмеряя муку. — Она пойдет к твоей бороде. Большого Сэма это устроило. Горчица была его любимицей. — Ауиджи? — Забирай. Я не имею дел с дьяволом. Большой Сэм закрыл и стянул ремнем свой саквояж, посадил сопротивляющуюся горчицу в сумку и, пристроив ее на плечо, а воскресную шляпу на голову, вышел из дому и зашагал по дороге, даже не взглянув на маленького Сэма, который демонстративно готовил пирог с изюмом. Маленький Сэм проводил кузена скептическим взглядом, затем посмотрел на прекрасную белоснежную виновницу ссоры, ликующую на полке рядом с часами. — Итак, он не выбросил тебя, моя красавица, и будь я проклят, если ему это удастся. «Нет, сэр, я сказал, и я сделаю. Во всяком случае, мои уши не будут больше болеть от этих его бесконечных виршей. Я снова смогу носить свои серьги». На самом-то деле, маленький Сэм считал, что Большой вернется, когда остынет. Но он недооценил силу принципов и упрямства своего кузена. Вскоре он услышал, что тот арендовал старую лачугу Томаса Уилкинса в Большой Пятничной бухте. Вернулась только горчица. Через три дня после унизительного отбытия в сумке она поскреблась в окно. Маленький Сэм впустил ее и накормил. Не его вина, если Большой Сэм не может позаботиться о кошке. Он не собирается молча смотреть на страдания животного. В воскресенье Большой Сэм, зная, что маленький, отлучился в церковь, взял на вооружение тактику Гомера Пенхоллоу, пришел в Малую Пятничную бухту и забрал кошку. Но горчица вернулась во второй раз и в третий. После третьей попытки Большой Сэм с горечью в душе сдался. «Очень мне нужна эта старая облезлая кошка», — заявил он Стентону Гранди. «Одно меня угнетает». Он знал, что тварь вернется, потому и отдал ее мне. Что за нутро у этого человека? Я слышал, он ходит повсюду и хвалится, будто соленая треска мне быстро прискучит. и Я буду рад вернуться на запах вкусной еды. Посмотрим, посмотрим. Я никогда не был рабом своего желудка, в отличие от него. Ты, наверное, слышал его рассказни про якобы съеденный мною чертов кусок пирога с изюмом, который он приберег для себя, жадная свинья, и про то, что мне будто бы одиноко в Большой Пятнице из-за того, что я люблю поболтать. Да, сэр, он так и сказал. Мне? Одиноко? Да это место для меня лучше всех на Земле. Взгляни вокруг. Я люблю природу, сэр. Моя любимая соседка Луна. «А стада коров на пастбище? Я могу часами смотреть на них. Они — все общество, которого я хочу. Настоящая верная компания. Пусть даже у маленького Сэма и имеются свои достоинства», — с чувством добавил большой Сэм. «Какие сливовые пудинги он умеет готовить. На свете нет ничего лучше его креветочной похлебки» от которой нельзя оторваться, пока не объешься. Но у меня есть душа, о ней надо думать, не так ли? И мои принципы.